«Бонусный этап. Тюрьма радости. А, а, чтоб вас, это после всех моих стараний!» Потерявший былую уверенность Патч бежал к выходу из тела. «Вся эта лентяйка виновата. И гарам тоже. Я ведь о ней заботился, а она всю доброту забыла и убивать принялась». Патча больше не беспокоило тело. Сербер был уничтожен, и теперь главное сбежать. Тогда тот кровожадный герой не сможет отомстить, и гарам до него не доберется. Все хорошо. Успокойся. Мне есть куда идти. Да, у меня неплохие отношения с господином Доросом. Он меня точно примет?» Великий грешник жадности владел большой территорией. И когда он узнает, что когти гарм обломались, старый ворон с радостью примет патча. Большинство преступников уже и не думают о том, чтобы выбраться из замка великана. Жизнь тут скорбная, но патча устраивала, и наружу ему не хотелось. Вокруг лишь дураки, которыми легко управлять. Их всех можно было использовать. У него было удобное тело и бессмертие, которого нет во внешнем мире, но почему-то никто другой с оптимизмом не заглядывал вперед. Выбраться отсюда. Этого я никак не могу понять. Как он понял, Дорос тоже не думал выбираться отсюда. Конечно, его не используешь как гарм, но, скорее всего, у них всегда будут хорошие отношения. К Патчу стало возвращаться спокойствие, и тут по телу прошла вибрация, после чего все стало спокойней. Да уж, придется покинуть мой садик. Нужно будет приготовить полезную информацию для господина Дороса». «Это ни к чему, господин Патч». «Госпожа Ая? Нет. Кто вы? Я вас раньше не встречал». Перед ним внезапно появилась вся черная женщина, скрывающая себя продранной тканью. Звук оцепи он не услышал, но где тогда ее доказательство греха? «А, спрашиваете, кто я?» «Простите, я правда был уверен в своей памяти». «Какое совпадение. Я тоже». Я знала, что вы пройдете здесь, потому и ждала». «Знала? Кто же она?» Почет ошел от незнакомой женщины. Безумных преступников в замке хватало. И разговаривать с некоторыми из них смысла не было вообще. «А, и точно. Я помню, как ловушка с лезвиями меня всю изрешетила». «Ловушка с лезвиями? Вы... Госпожа Ая? Нет, этого не может быть. Они уже должны были добраться до сердца. Сколько воспоминаний». Надеюсь, госпожа Аргентом в этот раз будет спасена. Эй, господин Патч, вы ведь тоже так думаете? Все так. И я спешу, потому прошу меня простить. И вот эту фразу «и я спешу, потому прошу меня простить» реверсом запустить дальше. Больше общаться он с ней не собирался. Думая так Патч собрался скользнуть в тайную дверь. Должен был, но перед ним оказалась черная женщина. Что? Не может быть. Я ведь... Нет, от меня вам не сбежать. Мне лень. Потому сразу скажу, бежать в маленькую комнату справа или по диагонали назад бесполезно. Я все об этом знаю. Кто вы такая? Что задумали? Что задумала? Так, мне просто хочется с кем-то поговорить. Я не смогла спасти будущее, потому целую вечность не выберусь отсюда. Вечность? Но мне тоже нет желания покидать это место. Но однажды появится герой, покорит замок великана, и все закончится. Поддерживая разговор для формальности. Он судорожно думал, как сбежать. Если он спровоцирует эту безумную, она его тут же убьет. Была бы здесь ловушка, тогда ситуацию можно было бы изменить. Увы, но у этого замка нет конца. Если что-то одно закончится, начнется нечто другое. Простите, я вас не понимаю. Даже если они уничтожат вечную спиральную пружину, син не будет уничтожен. Пока есть грех, будут и преступники. Появится другой син, а наше заключение продолжится. Вот как. А во много знаете. Впервые встречаю более осведомленную преступницу. Вроде... Вроде где-то здесь должен быть выключатель. Он продолжал дружелюбно улыбаться, чтобы его не заподозрили, пока хвост подчащупывал ощупывал пол. И вот он наткнулся на выключатель. Очень увлекательный разговор, но, как я и сказал, я спешу. Прошу простить. Щелк. Он услышал, как что-то заработало. Тут должны быть бомбы. Но что тогда это был за звук? А! Я красный. Что? Вы пока этого не знаете, но я помню. Из-за того, что Хельга преобразилась, ловушка тут другая. На крыс. Череп показался раздавлен вместе с мыслями в голове Патча. Кто же она такая, что такое говорит? Не то что это. Он даже не понимал, что его голову заливает собственная кровь. Пока доказательство греха цело, преступник не умрет. Вот и замечательно. Так вы всегда будете здесь. А то голов... но я... Не волнуйтесь, я буду временами общаться с вами, чтобы вас не поглотило безумие. Судя по моим воспоминаниям, срок в пять лет вполне подойдет. Берегите себя. Маленький грешник высокомерия, который все это время обманывал и использовал других, остался заперт в замке великана, не способный умереть. Как он и сам желал, на целую вечность.